45 лет спустя Вотсон вспоминал, что речь Стейнбека восхитила его как призыв к здравомыслию во времена великих потрясений и безрассудности. Следом вышел председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине Арне Энкстрём, известный своими ультраструктурными исследованиями биологических систем. Предваряя речь Вотсона, он сказал: Открытие пространственной молекулярной структуры ДНК является крайне важным, так как намечает возможности для понимания в мельчайших деталях общих и индивидуальных особенностей всего живого. Уилкинс и Крик поручили Уотсону произнести речь от имени всех троих. На Уотсоне был отлично сшитый фраг, купленный в Кембриджском штат Массачусетс отделение знаменитой компании по производству мужской одежды «Джей Пресс». Портные постарались, подгоняя костюм, и в тот вечер Джеймс выглядел почти как Фред Астер. Правда, в 1962 году его шевелюра была уже не такой впечатляющей, как 10 лет назад в Кембридже. вотсону было трудно говорить, что, из-за больного горла. За несколько часов до церемонии ему даже пришлось обратиться к отоларингологу из Каролинского института. Тот не нашел поводов для особого беспокойства и сообщил Уотсону, что является членом Нобелевского комитета и голосовал за него. Помимо севшего голоса, Уотсон очень нервничал и не следил за тем, чтобы говорить, что, точно в микрофон. В результате присутствующим не просто было следить за его речью. К счастью, сохранился текст выступления Уотсона, и его речь впечатляет. Он записал ее на нескольких листках линованной бумаги со штампом «Гранд-отель Стокгольм». Вначале Уотсон отметил, что перед ним стоит сложная задача, так как он говорит также от имени Крика и Уилкинса, и сказал, что для него самого этот вечер – второй из наиболее потрясающих моментов в жизни, а первым был сам миг открытия. Открылся новый мир, а старого, казавшегося довольно таинственным, не стало. Далее он рассказал, как они использовали методы физики и химии для понимания биологического объекта, и, будучи самым молодым из троих награжденных за открытие структуры ДНК, подчеркнул, что оно было бы невозможно без Уилкинса и Крика, а также выразил благодарность Уильяму Лоуренсу Бреггу и Нильсу Бору за то, что их вера в новый подход помогала двигаться вперед. В краткой речи не нашлось места упоминанию всех, кто сыграл роль в достигнутом. Макса Дельбрюка, Сальвадора Лурии и других членов фаговой группы, Джерри Донахью, Джона Рэндалла, Лайнуса Полинга и Розалинд Франклин. Когда Уотсон вернулся на свое место, Крик передал ему записку, Гораздо лучше, чем вышло бы у меня. Ф. На следующее утро нобелевские лауреаты выступали с 30-минутными лекциями. По совету Крика Уотсон сосредоточился на текущих и будущих исследованиях. В Вилкинс же изложил частичную историю открытия структуры ДНК и сказал о том, что скончавшаяся Розалинд Франклин сделала ценный вклад в рентгеноструктурный анализ. В печатном варианте его лекций в разделе «Благодарностей» он отметил покойную коллегу Розалинд Франклин, которая, благодаря огромным способностям и опыту в области рентгеновской кристаллографии, очень помогла исследованием ДНК на начальном этапе. Родственников Франклин такая краткость, мягко говоря, огорчила. Через несколько лет Джон Рэндалл писал Реймонду Гослингу «Мне всегда казалось, что Нобелевская лекция Морриса мало способствовала восстановлению справедливости в отношении биофизической лаборатории Королевского колледжа и особенно вашего и Розалинд вклада. В 1982 году друг Франклин и ее коллега по Бербек-колледжу Аарон Клук при получении Нобелевской премии по химии решительно заявил, если бы ее жизнь не оборвалась так трагически рано, она, скорее всего, стояла бы на этом месте на одной из прошлых церемоний. Аарон Клук получил Нобелевскую премию 1982 года по химии за разработку метода кристаллографической электронной микроскопии и прояснение структуры биологически важных комплексов нуклеиновая кислота белок. Торжества завершились в День Святой Луции 13 декабря 1962 года. Уотсона, Крика, Уилкинса, Кендрю, Перутса и Стейнбека разбудила в то утро девушка в белой мантии и короне из горящих свечей, поющая известную итальянскую песню «Санта-Лючия», ставшую традиционной в Швеции в этот зимний праздник. В сопровождении стайки фотографов она, спев одному лауреату, ускользала к следующему, оставив разбуженного дожидаться рассвета. На мероприятиях той недели... Уотсона, как и других лауреатов, развлекало общество молодых шведских аристократок и барышень из хороших семей, которых там было немало. Вечером, в День Святой Луции, в Стокгольмской медицинской ассоциации устроили торжественный обед, на котором подавали жаркое из оленины, а потом был бал. Вотсон присутствовал там, вместе с сестрой Элизабет. По его воспоминаниям, они много танцевали, а потом отправились еще на частную вечеринку, где он завязал знакомство с хорошенькой темноволосой студенткой-медичкой по имени элен Хульт. хорас джадсон в своей книге не обошел вниманием этот бал, на фотографиях с которого Крик танцует с одной из своих дочерей, а Уотсон – с одной из шведских принцесс». Глава 31 Финальные титры. Если легенда становится фактом, печатайте легенду. Джеймс Уорнер Белла и Уиллис Голдбек. Человек, который застрелил Либерти Велланса. За сорок с лишним лет исследований и научной деятельности я побывал в сотнях библиотек и хранилищ исторических документов. Из них, Никуда не было так трудно попасть, как в архив Нобелевских премий. Он состоит из трех частей, расположенных в разных местах Стокгольма. Документы комитета, присуждающего премии по физиологии и медицине, находятся в Каролинском институте. По химии в Центре истории науки Королевской академии наук Швеции, а материалы, связанные с премией по литературе, принадлежат Шведской академии. Этот архив не предназначен для проведения исторических исследований. Им пользуются члены Нобелевских комитетов, чтобы ознакомиться с прошлыми номинациями и отчетами, когда имя номинанта снова появляется в их рабочих материалах. Человеку со стороны доступны лишь номинации давностью более 50 лет, и для получения допуска необходимо пройти процесс одобрения заявки длительностью более года, включающий документальное подтверждение ваших научных заслуг, а также предоставление пяти рекомендательных писем и подробного плана исследования. Один архивист предупредил меня в начале этого процесса. Мы каждый год получаем много заявок, однако удовлетворяем лишь некоторые. Труднее всего оказалось получить допуск в архив Комитета по физиологии и медицине, который был нужен мне больше всего. Одним из препятствий является секретность, в условиях которой проводятся обсуждения, ведущие к награждению. Более веская причина – малая численность персонала, обслуживающего деятельность огромного Нобелевского комитета. Большую часть работы, связанной с награждением Нобелевскими премиями, Бесплатно выполняют волонтеры от каждого из научных сообществ. Секретарь Нобелевского комитета по физиологии и медицине, молекулярный биолог Томас Перлман, загружен собственной работой в Каролинском институте, штатным сотрудником которого является. Он выполняет обязанности секретаря на добровольных началах, как и 50 членов его комитета. Единственный штатный оплачиваемый сотрудник комитета администратор архива Анн-Мари Думанский. Когда я делал заметки в том помещении, где обсуждаются кандидатуры лауреатов премии во всем здании Нобелевского комитета, не было больше никого, кроме Думанский и меня. Такой экономный порядок ведения дел существовал изначально, так как согласно завещанию Альфреда Нобеля, основная часть доходов от его состояния, должна доставаться лауреатам премии, а не тем, кто занимается ее присуждением. 24 апреля 2019 года я получил электронное письмо от Думанский с приглашением посетить архивы в июне, в одну из трех указанных дат. Добившись разрешения в медицинской школе, где я работал, на неожиданную отлучку, это было нелегко. Я устремился в Стокгольм. Эта поездка дала максимально доступное мне приближение к Нобелевской премии. К сожалению, лишь во второй половине дня перед уходом я сообразил, что архив по физике и химии хранится в другом месте. Пришлось задержаться до трех часов ночи, чтобы связаться со старшим архивариусом, Центра изучения истории и науки Королевской шведской академии наук Карлом Грандином для получения разрешения поработать с этими документами. По счастливому совпадению он прочитал мое электронное письмо во время пересадки с одного авиарейса на другой на обратном пути из Дюссельдорфа в Стокгольм и любезно позволил мне ознакомиться с архивами ближе к концу той недели». Так, случайность расширила мои исследования, и это характерно для профессии историка. Как все не распланируй, никогда не знаешь, на что наткнешься, копаясь в архиве. Очень часто взятый документ лишь указывал мне на другой, содержащий нужную информацию. Важно и общение с сотрудниками архива, поскольку они знают о своих фондах неизмеримо больше случайных посетителей и, как правило, дают дельные рекомендации для дальнейшего поиска. Оказалось, что Уотсона, Крика и Уилкинса дважды номинировали на Нобелевскую премию по химии и рассматривали их кандидатуры в 1960 и 1961 годах, а награждены они были в 1962 году в области физиологии и медицины. Почти всем известна значимость Нобелевской премии, но немногие знакомы с ее непростыми правилами и требованиями. Каждый год приносит целые ящики писем самовыдвиженцев и рекомендаций от лиц, самих себя назначивших рекомендателями. Такие заявки даже не попадают на рассмотрение членами комитетов. Обычно для того, чтобы кандидатура вышла в следующий тур отборочного процесса, требуются рекомендации от лауреатов Нобелевской премии прошлых лет, а также от ученых, к которым комитет обратился с официальной просьбой предложить своего кандидата. Ежегодно в сентябре к составлению списков номинантов приглашаются специалисты из различных областей науки – представители органов государственного управления, деятели литературы и других сфер. Эрвин Чаргов имел основание считать себя достойным Нобелевской премии, но он умер в 2002 году, так и не получив ее. По установленным правилам, ни при каких условиях премия не может быть разделена более чем на трех человек. В те годы, когда Премия делится, денежный приз поровну распределяется между двумя или тремя победителями. Наибольшее разнообразие в этом отношении наблюдается в премиях по физиологии и медицине. За период 1901-2020 года 111 премий достались 222 лауреатам. Из них девять получил один человек 33 двое и еще 39 трое в отличие от премий по естественным наукам нобелевская премия по литературе очень редко присуждается более чем одному человеку из 113 премий по литературе лишь четыре были разделены между двумя писателями премия мира иногда присуждается организациям. Например, премия 2020 года досталась Всемирной продовольственной программе ООН. Еще одно неочевидное правило не присуждать Нобелевскую премию посмертно. Иными словами, награждаемый должен быть жив, чтобы приехать в Стокгольм и лично получить медаль в тот год, когда она вручается. Правда, были и отступления. До 1974 года Нобелевская премия дважды присуждалась посмертно. Но оба лауреата дак Хаммершольд – Нобелевская премия мира 1961 года и Эрик Аксель Карлфельд – Нобелевская премия по литературе 1931 года – были номинированы еще при жизни. С 1974 года, согласно уставу Нобелевского фонда, премия не может быть присуждена посмертно, кроме случаев, когда смерть наступила после объявления о ее присуждении. Шведский экономист, государственный деятель, генеральный секретарь ООН в 1953-1961 годах Даг Хаммершольд погиб в авиакатастрофе 18 сентября 1961 года в возрасте 56 лет. Он был номинирован на Нобелевскую премию мира 1961 года до гибели. Поэт Эрик Аксель карлфильд с 1912 года был постоянным секретарем Нобелевского комитета Шведской академии наук и пока он занимал эту должность ему несколько раз предлагали нобелевскую премию по литературе однако карлфельд отказывался ссылаясь на свое положение в академии а также на то что за пределами швеции он был относительно малоизвестен карлфельд был первым кто отказался от премии он умер 8 апреля 1931 года в возрасте 66 лет, будучи номинирован еще при жизни. В 2011 году, после объявления, кому присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, выяснилось, что один из лауреатов, Ральф Стайнман, скончался тремя днями раньше. Было решено, что он должен остаться лауреатом, поскольку Нобелевский комитет объявил о присуждении премии, не зная, что он умер. Розалинд Франклин умерла в 1958 году и никогда не номинировалась на Нобелевскую премию. Никого из других участников открытия ДНК не номинировали до 1960 года. Ее преждевременная смерть исключила любую возможность получения ею премии. Это служило обоснованием однозначного ответа на вопрос, почему Франклин не получила свою долю премий 1962 года. Однако тому, что она не вошла в число лауреатов, сопутствовало еще одно прискорбное обстоятельство, которое не давало мне покоя с тех пор, как я вышел из архива Королевской шведской академии наук «Солнечное стокгольмское лето». Просматривая документы о номинациях на премию по химии за 1960 год, я обнаружил письма ряда видных деятелей мужчин в пользу Уотсона и Крика. Чтобы сохранить гармонию в отношениях Кавендежской лаборатории и Королевского колледжа, Уильям Лоуренс Брэкк, К тому времени возглавивший Королевскую ассоциацию Великобритании своим авторитетом добился включения в число лауреатов Морриса Уилкинса. Однако некоторые другие ученые из числа рассматривавших кандидатуры считали, что Уилкинс не заслуживает Нобелевской премии и были против того, чтобы он разделил награду с Вотсоном и Криком. Одним из возражавших был Лайнус Полинг. В марте 1960 года он высказал свое мнение о предложении Брегга выдвинуть на премию по химии Уотсона, Крика и Уилкинса. Поллинг утверждал, что его коллега Роберт Кори должен разделить премию с Кендрю и Перруцем за исследование структуры полипептидной цепи белков. Признавая важность работы Уотсона и Крика, он отметил, что детальная структура ДНК не была окончательно выяснена, тогда как полипептидные цепи белковых молекул установлены в точности. А Моррис Уилкинс, как считал Полинг, всего лишь продемонстрировал виртуозное получение высококачественных препаратов ДНК и их дифракционных рентгенограмм, но эта работа сама по себе не является достаточно существенным вкладом, чтобы его следовало включить в число награждаемых Нобелевской премией. Остальные рекомендательные письма, касающиеся открытия двойной спирали, отражают разброс мнений. В 1960-1962 годах было еще семь номинаций на Нобелевскую премию по химии и десять по физиологии и медицине. В общей сложности одиннадцать из них предлагали только Уотсона и Крика. Пять, включая номинацию Брэга, Уотсона, Крика и Уилкинса. И еще один человек предложил Крика и Перутса, но не Уотсона и не Уилкинса. Мне доставило огромную радость разрешение пролистать огромные тома в черных кожаных переплетах, содержавшие эти номинации, написанные самыми выдающимися учеными того времени. Радость оборвалась, когда я осознал, что ни в одном письме не упоминалась работа Розалинд Франклин. Разумеется, она уже была мертва и не могла, претендовать на награду, но не следует забывать об элементарной порядочности. Если бы кто-нибудь из них хотя бы упомянул о вкладе Франклин, это никоим образом не умолило бы достижений вотсона Крика и Уилкинса, но было бы уместно, достойно и отвечало духу науки. Увы, ни один не удостоил ее признанием. В рассказе Артура Конан Дойла «Глория Скотт», написанном в 1893 году, сыщик Шерлок Холмс употребил выражение «дымящийся пистолет», означавшее явную неоспоримую улику. Этот рассказ был впервые опубликован в журнале «Стрэнд» в 1893 году и входил в сборник рассказов Воспоминания Шерлока Холмса. Известен также под названием «Записки о Шерлоке Холмсе». В архивах Нобелевской премии по химии имеется стопка листов бумаги, которые, хотя они и не являются такой уликой, требуют изучения, поскольку без них история двойной спирали не полна. Речь идет о внутреннем отчете о премии по химии за 1900 60 год, написанным секретарем Нобелевских комитетов по физике и химии Королевской шведской академии наук, химиком и металлографом Арне Вестгреном, одним из первых, применившим метод рентгеновской кристаллографии для задач металлургии, а также прекрасно разбиравшимся в рентгеноструктурном анализе биологических макромолекул в частности, ДНК и белков. Из его отчета, занимающего 14 страниц, явствует, кто внес наибольший вклад в открытие структуры ДНК и кто из них наиболее заслуживал Нобелевской премии. Как пишет Вестгрен, вопрос награждения за установление строения ДНК сложен из-за того, что в изучении этой проблемы внесли вклад многие ученые и трудно установить чей настолько решающий, что заслуживает особенного признания. он признает что уотсон и крик выдвинули очень важную оригинальную гипотезу, но сомневается, что они провели какие либо экспериментальные исследования в этой области самостоятельно и отмечает, что проверка их гипотезы была полностью возложена на других. По мнению Вестгрена, экспериментальные данные были важнее теории и построения моделей. В этом контексте наибольшего признания заслуживают с одной стороны Уилкинс его большая исследовательская группа, в которой он, без сомнения, играет ведущую роль. А с другой стороны, Франклин и Гослинг. Вопрос награждения Уотсона и Крика в обход исследователей экспериментальными методами, доказавших правильность предложенной ими структуры, не стоило бы и рассматривать. Среди последних Уилкинс, без сомнения, является единственным в своем роде. Следом идут Розалинд Франклин и Гослинг, первая из которых уже скончалась. Если бы она была жива, то имела бы все основания претендовать на получение своей части премии. Брэк, внимательно следивший за ходом работ по этой теме, не включил в свою заявку Гослинга. Следовательно, его вклад по всей вероятности, не имел решающего значения в совместном исследовании Франклин и Гослинга. Нет оснований ставить под сомнение убедительное мнение Брегга, что при рассмотрении вопроса о присуждении награды за данную работу ее следовало бы разделить между Уотсоном, Криком и Вилкинсом. Установление структуры является, безусловно, очень ценным достижением в химии. Однако его значение важнее для генетики, следовательно, оправдана премия скорее по физиологии и медицине. Автор признателен Эрлингу Норби из Королевской академии наук Швеции, некогда члену комитета по присуждению Нобелевской премии, за превосходный перевод и разъяснение этого важного отчета. Хотя Брэк и все остальные авторы номинаций так и не упомянули работу Франклин в своих заявках, ее труд получил признание в хронике Нобелевской премии, но лишь потому, что о ней написал Арне Вестгрен. Если бы она была жива, то имела бы все основания претендовать на получение своей части премии. Таково мнения Комитета по присуждению Нобелевской премии в 1960 году. Как жаль, что традиционная секретность документов так и не была нарушена. За четыре года, на протяжении которых я старался разобраться в хитросплетениях этой запутанной истории, дальше всего мне помогла продвинуться серия интервью данных Джеймсом вотсоном в июле 2018 года. Сюжет завершался наподобие прощальной симфонии гайдна когда исполнители один за другим задувают свечу на своем пюпитре и покидают сцену, пока не остаются две скрипки с сурдиной. Те, кто участвовал в открытии структуры ДНК, ушли почти все. Сохранившись, лишь в памяти людей и множестве статей и документов. На сцене остался только Джеймс Уотсон. Йозеф Гайден написал «Прощальную симфонию» в 1772 году, когда служил капельмейстером у князя Эстергази. Есть несколько вариантов истории ее создания. «За неделю до нашей встречи завершись съемки посвященной ему серии телесериала PBS американские мастера», о людях, внесших наиболее значимый вклад в американские культуру и общество. Он не разочаровал продюсеров. В этом документальном фильме, задуманном как рассказ о научной карьере, раскрыты взгляды Уотсона и на другие аспекты жизни общества. В частности, На вопрос, не отказался ли он от сделанного в 2007 году заявления о генетически обусловленном интеллектуальном превосходстве белой расы над остальными людьми, он ответил «Нет, нисколько. Я бы хотел, чтобы они изменились, чтобы появились новые сведения, свидетельствующие, что воспитание человека гораздо важнее его происхождения» однако такие сведения мне неизвестны. В среднем чернокожие и белые различаются по результатам IQ-тестов. По-моему, такая разница существует. Она обусловлена генетически. После выхода этой серии на телеэкраны 2 января 2019 года лаборатория в Коуд-Спринг-Харборе, которую Уотсон превратил в из разношерстного летнего лагеря поклонников сомнительной науки генетики в исследовательский центр мирового уровня, лишила его академических званий и официально порвала все отношения с ним. Уотсон как личность был блестящим человеком, обладавшим несомненным обаянием и привлекательностью. В течение той недели нашего общения он, не скрываясь, излагал свое мнение об африканцах, афроамериканцах, азиатах и представителях других этнических групп, включая ту, к которой принадлежу я, восточноевропейских евреев. Мы были знакомы давно, и я был готов к этим высказываниям, но гораздо интереснее для меня было обсудить период 1950-го 1953 -го годов, когда он старался раскрыть тайну ДНК. Когда мы в первый раз устроились в его кабинете, Вотсон начал разговор с замечания, что его юношеские мысли и мнения о Розалинд Франклин и других женщинах, высказываемые им в двойной спирали, совпадали с точкой зрения великого множества молодых мужчин в 1950-х годах, а его невезение в том, что эти взгляды изложены в книге, которую до сих пор читают в научном сообществе, тогда как теперь царят совершенно другие нормы поведения. Признаю себя виновным. Собственно говоря, я никогда не пытался выработать какую-то позицию по гендерному вопросу. Я об этом не думал. Теперь я понимаю, что женщины, конечно, не глупее мужчины. Но у них меньше тестостерона. Вот и все. На протяжении недели мы не раз вместе ужинали или обедали. Я бывал у Отсона дома, где в его кабинете с дубовыми панелями на стенах, потолком как в соборе и огромным столом прошло немало часов за обсуждением молекулярной биологии и истории науки. Там висел великолепный нобелевский диплом с золотой каймой. Несмотря на вполне старческую фигуру, Уотсон одевался в яркие шорты и дорогие рубашки с распахнутым воротом и незастегнутыми манжетами под запонки. В свои 90 лет он производил неизгладимое впечатление. Меня то очаровывали, то отталкивали его взгляды и неиссякаемые идеи. В отличие от многих других людей, которых я интервьюировал, с ним хотелось говорить еще и еще. И будь такая возможность, это доставило бы мне большую радость. Под конец нашей первой беседы я спросил, В идеальной ситуации и при условии, что Розалинд Франклин была бы жива в 1962 году, не лучше ли было бы, чтобы они с Уилкинсом разделили Нобелевскую премию по химии или физике, а вы с криком по физиологии и медицине? Я гордился тем, что нашел в себе смелость задать Джеймсу Уотсону этот провокационный вопрос. К тому моменту он еще не высказался окончательно по этому поводу, хотя в книге «Гены, девушки и гамов» после «Двойной спирали», изданной в 2002 году, написал «То, что Морриса включили в число награждаемых, порадовало и Фрэнсиса, и меня. Но мы гадали, как распределилась бы премия, если бы не трагически ранняя смерть Розалинд Франклин». Решение, которое я предлагал, давало ему возможность воздать должное работе каждого и, как можно было надеяться, исправить историческую несправедливость. Его реакция застала меня врасплох. Он уставился на меня, покраснел так, что вены на висках вздулись, медленно поднялся и, тыча в меня пальцем, с высоты своего роста, объявил. «Обычно Нобелевскую премию не получаешь за данные, которые не можешь интерпретировать». Моррис Уилкинс сказал Энсейр, что если бы Франклин была жива, Нобелевскую премию следовало бы присудить только Уотсону и Крику. На это трудно было возразить. Франклин не сделала два последних, требовавших некоторого озарения шага к окончательному решению загадки, а именно не увидела того, что базоцентрированная моноклинная элементарная ячейка кристаллической решетки c 2 указывала на антипараллельную комплементарность и что водородные связи аденина с тимином и цитозина с гуанином объясняли правила Чаргофа. вотсон и Крик сделали это, пусть и используя позаимствованные у нее данные. Вечером того дня, после ужина с супругами вотсон я вернулся к себе в мотель и перебрал стопку его книг, привезенных, чтобы получить автограф. Я взял сборник эссе «Страсть к ДНК», и открыл на коротком очерке под названием «Стремление к совершенству», написанном в 1981 году, о котором было упомянуто за столом. В нем автор разъясняет, что всякую свою идею или рассказ старается изложить так, чтобы уважаемые им люди хотели прочесть или обсудить написанное. Меня поразил Следующий фрагмент, который можно считать своеобразным признанием и который, как мне кажется, Уотсон хотел мне показать до завершения наших интервью. Весной 1962 года я выступал в Нью-Йорке с публичной лекцией о том, как была открыта структура ДНК. Она имела успех, и нужно было записать сказанное. Сначала я полагал, что «За Нью-Йорка» напечатает мой текст под рубрикой «Аналы преступлений», поскольку иные считали, что мы с Фрэнсисом не имели права обдумывать данные, полученные другими, и фактически украли двойную спираль у Морриса Уилкинса и Розелинд Франклин. В своей книге «Evoid Boring People», изданной в 2010 году, вотсон благодарит историка Жака Барзена из Колумбийского университета за то, что тот побудил его рассказать историю открытия структуры ДНК как человеческую драму. На второй день после обеда и долгого разговора о науке, когда мы отдыхали и вели легкую беседу, вотсону позвонил коллега, чтобы обсудить, как лучше взаимодействовать С пронырливым ученым из конкурирующего научного учреждения, расположенного по соседству. «Отправляйтесь в его кабинет», — посоветовал Джеймс, подмигнув мне. «Пусть он почувствует себя важной птицей, вместо того, чтобы обсуждать сотрудничество здесь у нас. А затем возвращайтесь ко мне, я ему позвоню». Я подумал, что это... «превосходный совет», о чем и сообщил, когда он повесил трубку. Почувствовав его приподнятое настроение, я предпринял еще одну попытку спросить о Нобелевской премии. Когда я обдумывал ваши слова о том, что Розелинд не могла интерпретировать свои данные, мне пришло в голову, что и Морис Вилкинс не был способен к этому. Он имел копии всех ее рентгенограмм и изучал их задолго до того, как показал вам снимок номер 51, но не сделал никаких выводов. А вы, увидев ту рентгенограмму, быстро поняли, что ДНК является двойной спиралью и вместе с Криком разработали молекулярную структуру за несколько недель. Почему же Уилкинс получил Нобелевскую премию? Уотсон посмеялся над наивностью вопроса и ответил «Мы хотели, чтобы Морис тоже получил Нобелевскую премию, потому что он всем нам нравился, и мы хотели обойтись по-дружески с группой Королевского колледжа». Он улыбался, а мне было не по себе. Я словно уперся в стену столкнувшись с проявлением нормы поведения, которую уяснил для себя, когда в Стокгольме ознакомился с номинациями на Нобелевскую премию. Заслуги Уилкинса, в отличие от Франклин, с легкостью признали потому, что он всем нравился. Время летело быстро, и настали последние часы моего общения с Джеймсом Уотсоном. За минувшую неделю обнаружилось, что мы симпатизируем друг другу и ценим работу каждого. Во время всех наших разговоров перед Водсоном на столе лежал листок со сведениями обо мне и моей деятельности, и он попросил меня прислать ему что-нибудь из указанных там книг. Сознавая, что у меня не будет больше возможности вернуться к мучительному вопросу о признании права Франклин на часть Нобелевской премии, Я начал с того, что поинтересовался происхождением прозвища «Честный Джим», что было одним из вариантов названия его книги «Двойная спираль». Прочитав её много раз, я уже знал ответ и мог по памяти процитировать фрагмент с описанием восхождения в Альпах летом 1955 года. Уотсон увидел группу людей, спускавшихся с расположенной выше тропы. Одним из них оказался физик Уилли Ситц из Королевского колледжа, изучавший с Уилкинсом оптические свойства волокон ДНК. Он заметил вотсона которому показалось, что тот собирается сбросить рюкзак и немного поболтать. Однако Ситц произнес лишь «Как поживает честный Джим?» и прибавил шагу. В 1950-е годы в Великобритании был популярен роман Кингсли Эммиса «Счастливчик Джим» о жизни преподавателя в провинциальном университете Джеймса Диксона. бренда Мэддокс предположила, что Уотсону так нравится этот роман, что он построил свою книгу «Двойная спираль» по его образцу. Он сам неуклюжий, честный Джим, а Франклин — Нервная Маргарет. В интервью всегда идет своего рода игра в кошки-мышки. И я задал этот вопрос с тем прицелом, чтобы Вотсон заговорил о честности в научной деятельности. А он ответил так. Уиль Лисиц работал в Королевском колледже. Он был весьма циничный человек. Именно он первым назвал меня честным Джимом, потому что я всегда говорю то, что думаю. Однако в том эпизоде, возможно, отразилось отношение Сидзе к тому, что Уотсон и Крик воспользовались чужими данными. И Уотсон опять уставился на меня, постаравшись распрямиться во весь свой немалый рост, и с гордостью провозгласил во весь голос. «Так я поступаю», Я до сих пор так и поступаю. Я говорю именно то, что думаю, о чем бы ни шла речь. Чувствовалось, что последует продолжение, и я помалкивал. Сделав паузу в несколько секунд, показавшихся мне очень долгими, он сказал. «Знаете что? Я не был честен тогда, в Королевском колледже, увидев ту он, медленно опустился на сиденье, а я взволнованно ожидал признания, которое раз и навсегда покончит с недомолвками в истории открытия ДНК. Наконец, Джеймс Уотсон вымолвил. «Я думаю, что вел себя честно. Наверное, это неудачное слово. Я считаю, что вел себя честно, но не вполне достойно. Я... Повторил его ответ, как меня учили поступать при опросе трудного пациента. «Итак, вы поступали недостойным образом, когда смотрели рентгенограмму номер 51?» Тогда он резко сместил фокус с разговора от Франклин к Уилкинсу. «Ну, в том смысле, что хотя Уилкинс и сказал, что мы можем заниматься ДНК, я следовал за ним и не пытался его обойти». Но когда я увидел снимок, всё стало таким очевидным и ясным, что я должен был рвануть вперед, используя это. Итак, должен был рвануть вперед. Должен был исполнить свое предназначение в науке, первым разгадать загадку ДНК, получить Нобелевскую премию изменить понимание людьми самой жизни, чтобы это не стоило ему самому или другим. Сживаясь с легендой, которой он хотел стать, он должен был затемнить роль Розалинд Франклин в этом эпохальном открытии. Легенды живучие, но, как говорила Франклин Крику, факты есть факты. При жизни Джеймсу Уотсону, Фрэнсису Крику и Морису Вилкинсу досталось многое благодаря их легендарному статусу. Но Розалинд Франклин, женщина с выдающимися способностями экспериментатора и несгибаемой решимостью строить науку на безупречных данных, победила в вечности.